Часть 3 Долг разума. Любовь, гений, труд — все это вспышки сил, вышедших из единого пламени. Ромен Ролан. Глава 1 Пробуждение. Я поклялся вернуться к своим запискам лишь в день пробуждения эры. И вот я дождался его. Трудно передать, что я переживаю сейчас, умудренный несколькими жизнями, которые прожил на непохожих планетах в разные тысячелетия. Я снова чувствую себя робким, как в непостижимо далекой юности. Мне страшно предстать перед эрой. Какие чувства вызову я в ней – радость или горе? Имею ли я право что-либо напоминать ей, вступающей в новую жизнь? Люди слишком часто разрушают свои семейные пары, расходятся – Можем ли мы с Эрой быть исключением? Вместе с двумя земными учеными вхожу я в космический корабль ближних рейсов, который постоянно курсирует между земными научными центрами и хранилищем жизни, доставленным на околоземную орбиту. Сколько раз я уже подлетал к этому космическому центру, выросшему вокруг прозрачной камеры, где продолжала спать моя Эра. В стороны от прозрачного куба протянулись толстые спицы огромного колеса, напоминающего Фоба. По существу это и было орбитальной научной станцией, на оси которой, сохраняя невесомость парящего в воздухе саркофага эры, находилось хранилище жизни. В ободе же колеса, где ощущалась нормальная земная тяжесть, работали, сменяя друг друга ученые. Сменяя в поколениях. Сколько раз посещал я их лаборатории, знакомясь с ходом столь трудных, требующих непостижимой выдержки и терпения, планомерных и неотступных работ. И всякий раз я просил провести меня к прозрачной камере с висящим саркофагом, вход куда до поры до времени был строжайше запрещен. Через прозрачные стенки и крышку гроба, биованны, я с болью любовался чертами дорогого мне лица. Оно, как на миллионах изображений, знакомых каждому живущему на земле, оставалось прежним, готовым улыбнуться, жить, радуясь свету и добру. Я занимал кресло напротив профессора Петрова. Но это не он, не вождь первого отряда людей, разбудивших меня. По фантазии родителей имя его звучит как игра слов «Неон Дальевич Петров». Сын моего первого друга среди новых людей, виднейший биолог, жизневед по-мариански, объединенного мира Земли, посвятивший свою жизнь проблеме анабиоза высших организмов. В свое время Даль сказал, что если не он, то его сын Неон сделает так, что я увижу свою эру живой и по-прежнему прекрасной. Сам он занимался совсем иными проблемами, но слово свое сдержал. Напротив меня сидели его сын и его внук, заслуженный профессор и молодой ученый. Десятки тысяч животных были погружены ими в холодный сон и благополучно вернулись к жизни. Более тысячи человек проделали на себе опаснейший эксперимент и пробуждены. И последним из них был сам Неон Петров. потому он кажется таким молодым, хотя недавно отметил свой 50-летний юбилей, а также появление внучки, которую назвал «Эрой», в честь моей подруги, ждавшей своего пробуждения, и в честь новой «Эры». Таково совпадение звуков Марианской и земной речи, наступившей со дня начатого полвека назад космического переливания крови. Сын Неона, Иван, «Сам разбудил отца после его семилетнего сна в анабиозе. Это была первая видная научная работа молодого ученого. Но что значит семь лет по сравнению с тринадцатью тысячами лет сна моей эры? Но ведь я-то живу, как и все остальные на Земле, спавшие только по ночам. Так я успокаиваю сам себя». Не он уверен в успехе пробуждения, к которому так долго никто не решался приступить. Но я знаю, более критически настроенный и не по летам осторожный Иван волнуется. Из тысячи человек, погружавшихся в анабиоз, только двое не проснулись. И трое скончались вскоре после пробуждения. «Только пять человек на тысячу!» — говорил отец — «Целых пять человек на тысячу!» — говорил сын. «Все зависит, как на это смотреть». ну почему мне волноваться? Поколения ученых в течение полувека во всех тонкостях изучали аппаратуру древних мариан. Разобрав на детали саркофаг биованну, в которой я спал, они построили второе хранилище жизни и для пробы усыпляли и пробуждали в нем животных и людей, самоотверженно шедших на риск. Чем отплатить мне им? Впрочем, они рассматривают свои усилия как выполнение долга перед марсианами, в свое время предотвратившими столкновение Земли с Луной. Пилоты привычно подвели космический корабль к месту стыковки. Сердце колотилось во мне, готовое выскочить. Я не думал, что оно может так вести себя у стариков. Бритое, энергичное, оттененное седыми висками – Пожалуй, даже чуть суровое лицо Неона Петрова спокойно. А Иван щурится, проводит рукой по белокурым длинным волосам и нервно теребит курчавую, плохо растущую бородку. По внутреннему переходу вместе с стыка корабля мы перебираемся на орбитальную станцию. Научные сотрудники исследовательского центра почтительно встречают своего руководителя и радуются Ивану, общему любимцу. Не он действует быстро и решительно. Слишком много времени уже было затрачено на подготовку. Он предлагает немедля приступить к пробуждению эры. К своему изумлению и радости я узнаю среди присутствующих прилетевших раньше нас своих старых друзей». Прежде всего Эльгу Сергеевну, ныне члена корреспондента Академии наук, все еще бодрящуюся, но досадно пополневшую женщину с белоснежными волосами, заложенными тяжелым узлом на затылке. Десять лет назад я присутствовал на ее серебряной свадьбе с академиком Леонидом Песцовым. Галактион Петров тоже уже давно академик, не мог ей простить разрыва с ним, и хотя прошло много лет, все же не явился на их серебряную свадьбу. Но сюда он прилетел. Очень постаревший, сутулый, обрюзгший, с ненужной в условиях невесомости, но привычной палочкой в руках, он стоял в стороне, удерживаемый магнитными подошвами. Он присутствовал здесь как самый почетный гость – как руководитель первого отряда ученых, нашедших в космосе хранилище жизни. А вот Даля и его жены Татьяны Сергеевны, близких моих друзей, не было. Оба они долго жили в Антарктиде. он освобождал от льда материк, а она искала там стоянки доисторического человека. И не только искала, но и нашла. Успела найти до своей кончины. Я обещал прилететь туда, к Далю, и, возможно, с Эрой после ее пробуждения. После пробуждения! Как предстану я перед ней, седобородый, глубокий старик, заканчивающий свою жизнь на земле, куда мы с Эрой так стремились?» Ей еще предстоит увидеть дальнейшую жизнь людей, которые распространяют сейчас на весь земной шар те принципы, которые мы с нею вместе закладывали когда-то в основу общины инков. Трудятся все, бесплатный хлеб всем. Кем я стану для эры? Древний старец, лишь носящий имя любимого в прошлом юноши. живое, но дряхлое, материализовавшееся вдруг воспоминание о прежней жизни. Впрочем, я не так уж дряхал. В особенности, если сравнивать меня с Галактионом или хотя бы с тем же неистощимым весельчаком Песцовым, супругом Эльги Сергеевны. По курьезному стечению обстоятельств, если сбросить со счетов время моего многотысячелетнего сна, то я как-никак моложе этих академиков. Слабое утешение. Вряд ли оно поможет Эре перенести неотвратимый удар. Но ничего не поделаешь. Можно с помощью холодного сна перескочить через десяток тысячелетий, но невозможно двинуться хоть на день назад, не говоря уже о том, чтобы помолодеть хотя бы на десять лет. Таков закон причинности. Десять лет. Смешно. «Что значит они в моем преклонном возрасте?» Ну, восемьдесят, семьдесят, мне все ли равно? Чтобы быть ровней моей эре, мне надо помолодеть на пятьдесят, вернее, на 51 земной год. Цилиндрический коридор, в конце которого помещалось хранилище жизни, чем-то напоминает мне оранжерею фаэтов, хотя и не прозрачен. Мы, присутствующие при пробуждении, стоим около единственной прозрачной стенки, примыкающей к хранилищу жизни. Отсюда виден висящий в воздухе гроб моей эры. Впрочем, его надо называть «биованной». Иван ведает автоматикой, той самой, которая не сработала полвека назад. Не он руководит последовательностью операций, отвечая за их биологический и психологический результат. Мы с ним долго обсуждали, как подготовить Эру к встрече со мной. Не он – человек редкого хладнокровия чуткости. Меня он понимал не то что с полуслова, а просто с одного взгляда. Мне не приходилось встречать подобных людей на Земле или марсиан на Марсе даже в мое далекое время. В нем словно одновременно жили Нот, Кри, Кара, Яр и Гигагант – друзья моей прошлой жизни. Он утешал меня. «Хорошо, что тебе, Инка, не удалось в свое время включить автоматику биованной эры. Из-за обнаруженных неисправностей эра никогда не проснулась бы». «Так или почти так», сказали бы мне караяр или Гигагант. «Чудо, что тебе удалось проснуться самому. Теперь все будет в порядке». Это уже звучал голос Нота Кри. И так же, как 51 год назад видел теперь я, заполнившийся мутным туманом, прозрачный куб хранилища жизни. Но теперь передо мной был специальный экран, на котором можно было видеть без помех все, что происходит в камере. Крышка гроба поднялась. Та самая крышка, которую я так безуспешно пытался поднять силой воли, даже отчаянием. И лицо Эры вздрогнуло, ресницы шевельнулись, нежные губы растянулись между ямками щек. Она улыбнулась. Это было невероятно. Незадолго до этого, ледяная, мертвая, как метеорит, она ожила теперь в улыбке. Глаза ее открылись, и она стала кого-то искать около себя. Потом сделала движение корпусом. Ее мышцы уже были разогреты массажем. Им была возвращена была сила. От этого движения тело ее взмыло над гробом и повисло в тумане. Теперь сквозь мутную пелену можно было разглядеть две отделившиеся одна от другой тени. «Наука Земли победила! Чудо свершилось!» но почему же чудо?» Тринадцать тысяч лет, но ведь одноклеточные организмы, обнаруженные в вечной мерзлоте Земли, оживали спустя двести пятьдесят миллионов лет. Значит, не чудо, а явление природы, которым можно овладеть. И я сам тому первое доказательство. Но теперь не я один буду свидетелем древности». на экране было видно как озабочено озирается эра конечно разыскивая меня но она уже заметила исчезновение из камеры второго саркофага он был давно извлечен чтобы на нем изучить всю технику марианского холодного сна неон петров подошел ко мне и тихо сказал ты можешь обратиться к ней инка но она должна узнать твой голос если если память ее проснулась вместе с ней. Не он испугал меня, и я поспешно позвал Эру через микрофон. «Эра, родная, с добрым утром новой жизни!» «Инка, какое счастье! Ты уже проснулся? Где же ты? Кто нас разбудил, люди или Мариани?» «Люди! Подруга моя! Люди, которые достигли того же уровня развития, о котором мы для них мечтали!» «Как хорошо!» — вздохнула Эра. «Но где же ты? Почему я только слышу твой голос и не вижу тебя?» Я любовался лицом Эры на экране, сменой на нем радости, недоумения, тревоги, потом снова счастливой улыбки. Профессор Неон Петров решительно открыл дверь в прозрачную камеру, столько времени запретную, и смело вошел в нее. Клубы пара вырвались ему навстречу и окутали нас, словно морозный воздух Антарктиды, ворвавшийся в теплое помещение. «Приветствую тебя, дочь мудрых Мариан, просветительница людей!» Сказал он на языке древних мариан, специально овладев им с помощью аппаратов «Черного принца» и моей с консультации. «Приветствую тебя, гостью людей, вступающую в новую жизнь!» «Привет тебе, человек, знающий наш язык! Но я могла бы сама говорить с тобой на одном из земных языков, скажем, на языке людей толы или инков, наконец, даже на языке шумеров!» «Лучше я буду говорить на твоем языке, самоотверженная эра, языки, о которых ты вспоминаешь почти все забыты на земле». «Ты пугаешь меня, человек. Я только что слышала голос с моего инка, но вижу только тебя. Что с ним? Жив ли? Не запись ли его голоса слышала я? Он жив». и ждет тебя, но я должен убедиться в твоем хорошем самочувствии прежде, чем подвергнуть тебя столь тяжелому потрясению. Потрясение? Ты правильно сказал на нашем языке? Почему потрясение? Не все удачно было с его пробуждением? С его пробуждением было все удачно. Значит, с моим? Догадалась Эра. Неон помог Эре встать на пол камеры и научил пользоваться магнитными подошвами. «Ты человек, пробудивший моего инка?» спросила Эра, возясь с ботинками и поглядывая снизу вверх на Неона. «Нет, не я, которого зовут Неон, а мой отец, Даль». «Он был стар, твой отец, когда пробуждал моего инка?» осторожно спросила Эра, выпрямляясь. подошел Иван Петров, застенчиво глядя на прекрасную царевну из давней сказки. — У него бородка, как у моего инка, в юности! — кивнула в его сторону эра. — Это мой сын и первый помощник, имя его Иван. — Шумеры звали моего инка нам Где он? Ты не ответил, как давно твой отец разбудил его? Не он медлил с ответом. И это намеренное промедление было подготовкой к тому, что должно было обрушиться на эру. «Мой отец, Даль, первый знаток языка Мариан, разбудил твоего инка еще до моего рождения!» На минуту повисла тишина. Слышалось постукивание чьих-то магнитных подошв. «Но у тебя взрослый сын!» с ужасом произнесла наконец эра. «Или теперь вырастают быстрее?» «Прежде чем наши жрецы здоровья начнут знакомиться с тобой, чтобы оградить тебя от всех невзгод, ты увидишься со своим инком». На лице Эры легли решительные морщинки между бровей и по обе стороны губ. «Я готова ко всему!» — произнесла она. Неон сделал знак, и я отделился от толпы, встречающих Эру в новом тысячелетии, и направился в прозрачную камеру. Я старался держаться прямо, почти отрываясь от магнитных подошв, которыми прищелкивал при каждом шаге. Туман уже рассеялся, и Эра могла видеть меня. Я был неоправданно слаб. Все два года, которые не он после собственного пробуждения готовился к пробуждению Эры, я ни разу не рискнул посмотреть на себя в зеркало. Мне было страшно. Но свою белую бороду я мог видеть и без зеркала. Конечно, ничего не стоило ее отрезать, но разве в ней только было дело? Я старался, все эти годы, живя предстоящей встречей с Эрой, Поддерживать в себе бодрость Никто прилежнее меня Не занимался физическими Упражнениями Бегом и даже без дыхания Поэтому я выглядел моложе Дряхлых стариков Галактиона И Песцова Но все равно я представал Перед Эрой глубоким Старцем И мы встретились Она еще Неловко стояла на прилипших К полумагнитных подошвах Увидев статного, как она потом призналась старца с длинной белой бородой, она в первый момент не могла поверить, что это я. Но потом поняла все, подготовленная к жестокой правде умными словами Неона. Она бросилась ко мне, прильнув к моей груди, едва доставая мне до подбородка и пряча лицо в моей бороде. Я гладил ее плечи. «Мы будем вместе!» — говорил я, считая меня своим отцом в этом мире. «Но нет!» — воскликнула она и подняла ко мне свое лицо, покрытое первыми в новом мире слезами. «Нет, Инка, если ты сам в сердце не изменился, ожидая меня, то я уж во всяком случае не изменилась. Лучше бы я умер». прошептал я. Да как ты можешь так говорить, ведь тогда бы мы не были бы вместе сейчас. Но между нами полвека. Разве это пропасть тысячелетий? Мы вместе перешагнули через них и пока живы будем вместе. Вместе. Вместе — Вместе! Наконец-то вместе! — сказал я, вглядываясь во влажные глаза моей воскресшей и прекрасной подруги.